Испуг. Опять выехали с дачи поздно. И, как следствие, постоянно торчали в пробках. Полинка кусала губы от злости. Раздражала все. сначала и до конца. С самой первой и до самой последней минуты. «Надо разводиться», — подумала Полинка. «Это не жизнь, это мука. Я не девочка, все понимаю, все бывает. За десять лет так надоешь друг другу, хоть вой». Ну, у всех кто так, то этак, а у нее, Полинки плохо всегда. Это потому, что не любила. Никогда. Замуж вышла, время подошло. Все подружки уже с колясками по двору мотаются, глаза мозолят. А она все порхает, да порхалась до двадцати пяти. А тут Павлик, стройный, кудрявый, симпатичный. «Умеет брюки гладить и картошку жарить. Где еще такого найдешь, когда тебе уже не семнадцать?» Провожал до дома, не терся, не потел. На майские родители уехали на дачу, все и случилось. Ничего особенного, но не противно, бывало и похуже. В августе сыграли свадьбу. Мать Павлика всю свадьбу прорыдала. Чуяла, видно, что жена из Полинки будет никакая. Жить стали у Павликовой бабки в двушке на Варшавке. Бабка была противная, вредная. Полинку не взлюбила и все стучалось векрови, что сноха ничего не готовит и не убирает. Не жена, а так барахло. Так и говорила, барахло. От возмущения и обиды Полинка задохнулась. Потом пастыв подумала, а ведь бабка права. И решила не обращать на них внимания, на всю эту семейку, включая Павлика. А ему хоть бы хны. Вечером придет с работы, картошки нажарит, котлет накрутит. Садись ужинать, Поль. Хочешь, щи сварю, а, Полинка? А Полинке все равно. Вари, не вари. А потом сядет и на гитаре начнет бренчать. Весь вечер. Солнышко мое. И смотрит на Полинку. Улыбается. Идиот, это я-то солнышко, злорадно усмехается Полинка. Ну-ну. Через два года родила девочку. Павлик умолил назвать Полиной. Полинка говорила, что это бред, но ей было приятно. А Павлик радуется, хоть одна из Полинок будет его любить. Что ж, наверное, прав. Дочки и стирал, и гладил, и готовил, и гулял в выходные. Бринчал ей свои песенки, когда та плакала. Ничего, замолкала, слушала. В общем, была у них полная идиллия. Бабка девочку полюбить не успела, померла образовалась целая отдельная двухкомнатная квартира павлик сам сделал ремонт в спальне теперь у них была спальня обои розовые с золотом любимый полинкин цвет а в детской ежики в охотничьих шапочках зачем им гостиная полинка гостей не любила готовить убирать ну их дочка получилась в павлика улыбчивая и кудрявая вот они и спелись Они вместе, а Полинка так, сбоку вроде бы и ни при чем. Кто рожал? Обидно? Да ладно. Сначала Полинка часто плакала. От всего, от обиды, от жалости к себе, о жизни, которая не удалась. Потом плакать надоело. Что изменится? Только выплачешь свои карие глаза, свою красоту. Сколько ее осталось? Павлик устроился на хорошую работу, двери обивать. Непрестижно, зато денег много. Приходил усталый, но все равно веселый и опять не жаловался. А Полинка жаловалась. Целый день стирала. А что машинка делала? — удивлялся Павлик. И борщ целый день варила. Так долго? — опять удивлялся Павлик. А соломкой все нарезать, а потушить? — распалялась Полинка. Павлик вздыхал и соглашался. И вправду, Поль, тяжело. Через год взяли думработницу на два раза в неделю. Убрать, погладить. У Павлика совсем не было времени. Он теперь открыл свою фирму, дверную. Хозяином стал. Сначала фирму, потом магазин. Сначала один, потом второй. Потом поменяли квартиру. Старый центр, четыре комнаты. Полинке маленькой наняли няньку. Полинке большой купили шубу из бобра. И еще одну из белой норки. Длинную и короткую. Съездили на Мадейру. Мадейра как Мадейра. Посмотришь, в жизни у Полинки все изменилось. Но никто не знает, что в общем-то не изменилось ничего. Все как было. А она-то знала. И продолжала злиться на жизнь и на Павлика заодно. Павлик закурил и открыл окно. Полинка поморщилась. Ветер был в ее сторону и относил на нее весь дым. Павлик выбросил сигарету. Потом начал напевать «Естеды». Безукоризненно. У него был абсолютный слух. Полинку передернула, и она включила радио. Громко. Павлик качнул головой и усмехнулся. Потом резко затормозил, и непристегнутая ремнем Полинка резко подалась вперед. «Аккуратнее нельзя!» — прошипела она. Павлик, извиняясь, показал на идущую впереди машину. Полинка отвернулась как да так что от угла поворота разболелась шея. Но позы она не поменяла. Хотела от Павлика дистанцироваться. «Слушай, Полька, она ненавидела, когда ее называли Полькой, особенно Павлик. Слушай, а может нам развестись, а? Ну, сколько ты будешь еще мучиться? Ты же еще молодая, встретишь человека, будешь счастлива, а?» Полинка замерла. Говорил он все это так обыденно и спокойно, что ей стало не по себе. Но она не отвечала, ждала развития событий. Павлик замолчал и через минуту опять стал напевать шлягер бетлов. Пробивает, почему-то облегченно подумала Полинка. Ваньку валяет. Смелый какой, разведется он, как же. Она крепко сжала губы и опять начала злиться, сама не понимая на что. Нет, правда, Поль. Это же не жизнь, это мука. Мне тебя, ей-богу, жаль по-человечески, мягко журчал Павлик, глядя перед собой на дорогу. Да и потом мне тоже не сладко твои страдания видеть. И вообще, у меня есть человек, ну, женщина, в общем. И я ее люблю. Полинка замерла. У нее перехватило дыхание. В этот момент Павлик опять резко тормознул. Ну ездит же гады, ругнулся он. Полинка качнулась вперед и дотронулась лбом до лобового стекла. Не больно. Или больно? Она не поняла, но в первый раз в жизни у нее не вырвалось ни бранного, ни уничижительного слова в адрес мужа. Первый раз она смолчала. От испуга, что ли, сама не поняла.